Часть вторая. Что говорят мертвые? Глава 1. С близкого расстояния тюрьма Стелла Смерти была совсем не таким красивым строением, каким казалось издали. Массивные металлические ворота охраняли стражники в темно-серой с черным униформе, а высокие стены для устрашения любого, кому вздумается сбежать, были утыканы металлическими шипами. Наверху песчаник сверкал в лучах солнца, но здесь, внизу, все было просто и наводило страх. При одной только мысли о том, что Данте удерживают за этими воротами, Таисии захотелось, используя тени, сорвать их с петель. Она вспомнила предупреждение отца. «Ты действующая наследница». Она завела за спину сжатую в кулак руку и уверенным шагом направилась к стражникам. В этот день она выбрала черный с серебром костюм с легко узнаваемым сигилом на груди двубортного кителя. Полумесяцем, пронзенным кинжалом. Но внушить страх и почтение стражникам у тюремных ворот было гораздо сложнее, чем стражникам у дома Прилата Лезар. Эти держались уверенно и внимательно следили за каждым ее движением. «Я здесь!» «Чтобы посетить Данте Ластрайдера», сказала Таисия ровным низким голосом. «Да». Она смеялась над Николасом, когда тот начинал говорить голосом наследника, но у нее тоже такой был. У всех наследников были такие голоса. «К Данте Ластрайдеру посетители не допускаются», сказал стражник. Таисия не изменилась в лице, Но это было непросто. Она морально подготовилась услышать, как стражники мямлят или что-то мычат, но к прямому отказу совершенно не была готова. Она даже не сознавала, что возле ее ног начали скапливаться тени и заметила их только когда стражник сузил глаза и положил ладонь на рукоять меча. Тогда она сделала глубокий вдох, еще сильнее сжала кулак за спиной и предприняла еще одну попытку — «Я, Таисия, из дома Ластрайдеров. Я пришла повидать своего брата. Если не можете пропустить меня, пошлите за начальником тюрьмы». Губы стражника чуть дрогнули. Казалось, еще немного, и он ухмыльнется, не скрывая презрения. «Начальник тюрьмы скажет вам то же самое, миледи!» От того, с каким выражением он произнес последнее слово, Таисия чуть зубами не заскрежетала. «Таков приказ его величества. Желаете оспорить? Рекомендую делать это напрямую». Тени в ногах Таисии начали расползаться. Это заметили еще один стражник и стражница, причем стражница напряглась настолько, что на целый дюйм вытащила меч из ножен. Таисия вернулась к карете. Сердце бешено колотилось в груди, немного успокоилась, только когда она закрыла дверь, выдохнула и уткнулась лицом в ладони. Надо было поговорить с Данте, увидеть его, узнать, как он, спросить, что все-таки случилось, понять, как обелить его имя и... и что? Вернуть ему титул наследника? Этот скандал будет преследовать Данте до конца его дней на улицах уже ходили разговоры о доме изменника, как их называли горожане. Точно так же после первого нападения заклинателей люди пусть осторожно, но демонстрировали враждебность к дому Вакара. Даже если бы Данте признали невиновным и освободили из стелы смерти, к тому времени, когда он станет главой их дома, город выкажет им не меньше презрения, чем уже выказали Таисии стражники. Если только они не смогут провести ритуал в Ночь Богов. Если у них все получится, дома в глазах людей станут героями, и больше никто и никогда не посмеет очернить репутацию Данты. Брату вернут титул наследника, он создаст парламент, и она, его сестра, наконец обретет свободу жить так, как пожелает. Дон Соллер собирался обыскать виллу. Данте мог бы подсказать ей, как себя вести и что нужно спрятать, и самое главное, он мог рассказать ей правду. «Ты правда убил Лизара?» — мысленно спрашивала брата Таисия. И ей становилось дурно от того, что у нее вообще возникает такой вопрос. «Что ты мог бы мне рассказать?» Жутко было даже представить, что она никогда не узнает ответа. Ключей от подвальных помещений виллы у Таисии не было. Где ключи Данте, она не знала, так что ей ничего не оставалось, кроме как призвать Умбру из кольца, чтобы та проникла в замок. «Давай же, постарайся!» Раскачиваясь с пяток на носки, шептала Таисия, «Давай!» У тебя получится. Умбра какое-то время возилась с тумблерами. Потом Таисия, наконец, услышала металлические щелчки, и дверь открылась. В кабинет брата она прошла даже не зажигая лампу. А уж там было множество изобличающих улик. Таисия собрала все в кучу в центре комнаты на довольно неприглядного вида ковре. Темнота Таисии не мешала. При ярком свете смотреть на все это ей было бы даже тяжелее. Вот уж не думала, что когда-нибудь скажу такое. Бормотала себе под нас Таисия, разглядывая груду инструментов для заклинаний. Но сейчас я бы не прочь воспользоваться силами Анжелики. Вот дерьмо. Но сжечь все эти улики, не вызвав суматоху и лишние подозрения, было нереально. Да и сам кабинет провонял заклинаниями. Там густо пахло гвоздикой, сухими травами и серой. Еще дыма ко всему этому не хватало. Умбра отлетела от Таисии и приблизилась к полу. Таисия, нахмурившись, пошла за ней и опустилась на колени в углу комнаты. Это еще что? Фамильяр Закружила в нескольких дюймах над полом, и Таисия, наконец, увидела, что там нашла Умбра. Островок очень густой тени. Она принялась скрести пол, пока не наткнулась ногтями на тайник под каменной плитой. Быстро Таисия затолкала туда все улики, сморщилась от неприятного хруста, а когда потянулась к мелу, почувствовала неуверенность. Она не была заклинательницей, не обладала знаниями, которыми владел Данте, и уж тем более не могла искать подсказок у Лезара, тело которого уже обратилось в пепел. У Таисии запершила в горле. Такой же гнев и такую же беспомощность она испытывала в зале совещаний Костяного дворца. От этого вернувшегося ощущения казалось, даже темнота вокруг нее начала корчиться. Как следовать плану брата Если его нет рядом, Таисия позволила теням поставить каменную плиту на место. Потом поднялась из подвальных помещений виллы и направилась в верхний кабинет Данте. Быстро осмотрела все книжные полки, в надежде, что брат мог спрятать там что-то важное. Потом подошла к его столу и перерыла все ящики. Ничего не обнаружив, громко захлопывала каждый. Но один оказался заперт. Таисия опустилась на колени и послала Умбру в замок ящика. Этот был меньше замка на дверях в подвал, и открыть его фамильяру было гораздо сложнее. Минута шла за минутой. Таисия начала потеть. Скоро явится Дон Солер со своими людьми. Возможно, он уже бродит по вилле, как спущенная с поводка ящейка. В итоге Таисия не выдержала и, зарычав, рывком выдернула ящик. На пол посыпались щепки, а в ящике оказались только исписанные почерком Данте разрозненные листы бумаги. Таисия сначала даже не обратила на них особого внимания, но потом прикинула, что если брат держал эти записи под замком, то их стоит прочитать. «Ты что тут делаешь?» На пороге стояла Брайли. Таисия быстро запихала бумаги за пазуху и, охнув, безуспешно попыталась задвинуть покореженный ящик. «Ничего, Би!» Сестра вошла в комнату, и Таисия даже в полумраке не могла не заметить, насколько у нее изможденное лицо. «Ты же понимаешь, они первым делом захотят обыскать его комнаты», сказала Брайли. «Понимаю». Таисия посмотрела на ящик, так и не задвинутый до конца, и подавила приступ истерического смеха. И вроде как решила их опередить. «Думаешь, он виновен?» Брайли крепко обхватила себя руками. «Я думаю, у него были секреты», — Таисия сглотнула. «От нас обеих». «Ага, от нас обеих», — пробормотала Брайли. Донеслось эхо открывшихся и закрывшихся парадных дверей. Сестры переглянулись. «Думаю, нам лучше посмотреть, что они смогут найти», шепотом сказала Брайли. К лестнице в вестибюль они подошли как раз в тот момент, когда Дон Солер со своими людьми уже переступил через порог. Таисия крепко, так что побелели костяшки пальцев, вцепилась в перила и подавило в себе страстное желание сбежать вниз и одним ударом стереть с лица Соллера противную улыбочку. «Его Величество благодарит вас за то, что вы открыли для нас двери своей виллы», растягивая слова, сказал Дон Соллер, «и за ваше сотрудничество в эти непростые для всех нас времена». «Мы сопроводим вас в любую комнату», которую вы пожелаете обыскать?» Без выражения и с каменным лицом сказала встречавшая советника Елена. «Нам скрывать нечего». Улыбка Дона Солера стала сальной, как жареный пирожок на городском празднестве. Почувствовав на себе гневный взгляд Таисии, он повернулся в ее сторону, а Брайли тем временем спустилась к матери. Таисия, закипая от ненависти, пошла следом. У нее уже не хватало сил таить свои чувства под ледяной маской. Но на Солера это не произвело впечатления. Если уж на то пошло, его улыбка стала еще шире. «Тая!» Брайли потянула сестру за руку. Таисия неохотно пошла за ней в главную гостиную и, войдя, вздрогнула. Увидев, что длинный синий диван уже занят, тетя Камила! С облегчением выдохнула Таисия. Тетя с щелчком закрыла веер, встала и молча протянула к племянницам руки. Брайли первой кинулась в ее объятия. Это просто возмутительно! тихо пробормотала Камила заставить ваших родителей открыть для обыска виллу, в то время как все понимают, насколько им тяжело приходится. Какой же он все-таки мерзкий. Уверена, когда-нибудь обязательно найдется тот, кто преподаст ему урок. И по делом будет. Причем, судя по количеству его врагов, ждать осталось недолго. У Таисии... Не было времени, да и хладнокровия не хватало, чтобы говорить с тетей о Данте. После ареста брата все так закрутилось, что теперь у нее было такое чувство, будто она стоит в центре урагана, а Камила, глядя на нее через голову Брайли, пытается не дать ей сорваться с места. По взгляду Камиллы и потому, как она сжала губы, Таисия поняла, что тете не хочется затевать этот разговор при Брайли. И у нее нет версии, что случилось и как с этим может быть связан Данте. Таисия не стала мешать тете, пока та усаживала Брайли на диван. Она прошла через гостиную, а когда поняла, что на нее перестали обращать внимание, вытащила записи брата. Один лист был исписан его почерком, второй вырванный из книги, судя по картинке, из бестиария. На картинке был во всех подробностях изображен зверь с белыми глазами и созвездием на лбу, которого называли астроламом. Эти твари были очень редкими, настолько редкими, что ноктанцы, если удавалось убить одну такую на охоте, использовали всю ее тушу, голову и конечности. В этом надо было разобраться, и Таисия переключила внимание на записи брата. «При падении...» несут часть космической энергии, притяжение, силовые поля и тому подобное. Потенциально порталы? «О нет!» — выдохнула Таисия. Когда порталы открыты, твари из иных миров иногда могут через них проходить. Мог ли пройти Астралам? Или какой-нибудь торговец из Ноктоса? У инструмента может хватить потенциала, чтобы открыть портал. Надо найти образец, предпочтительно кость». Таисия смотрела на рисунок с астроламом и селилась понять, не об этом ли брат хотел поговорить с Лизаро. Когда она вернулась к дивану, Брайли уже спала, положив голову на колени Камилы. Тревога и бессонница сделали свое дело. Молча Таисия передала бумаги Камилле. Тетя нахмурилась, а потом удивленно подняла брови. Думаю, об этом он хотел поговорить с Прилатом, прошептала Таисия. Но понимание, как это привело к гибели Лезара, у нее все еще не было. Камила перечитала записи Данте. По-твоему, насколько, вероятно, воплотить его план? Я. «Не знаю». Стены гостиной закружились перед глазами Таисии. Это был план Данте, его видение будущего Ваеги. Это не должно было вот так свалиться ей на голову. Все, чего она хотела, помочь брату и в награду за помощь обрести свободу от возложенных на нее обязательств. Снятие запечатывания могло стать единственным способом не дать постепенно увянуть и сгинуть их миру. Сняв его, можно было сковырнуть с трона короля, и тогда Данты освободили бы и оправдали. Цель была труднодостижимой, все равно, что попасть в яблочко с двух, а то и трех сотен шагов. Но Таисия твердо решила, что использует все пути, лишь бы ее достигнуть. Шанс есть, главное — получить инструмент — с помощью которого можно сломать барьеры. «Но где же мне достать эти проклятые кости Астролама?» — прошептала Таисия. При том, что даже ноктанцы с огромным трудом находили их в своем мире. Камилла задумалась, потом коротко вздохнула и сказала. «Кажется, я знаю, где надо искать, но ты должна быть осторожна. О чем ты? Черный рынок». Если бы теперешнюю наследницу Ластрайдеров заметили в этом месте, где, как всем было известно, торговали материалами для заклинаний, с тем же успехом она могла бы с крыши костяного дворца объявить о своем плане. Таисия достала из кармана ручку и передала ее тете, чтобы та написала адрес: « Я постараюсь быть осторожней, а вы кстати, как об этом узнали? Сама, как могла, расследовала дело гибели Лезара. Камила сжала ручку, как будто ей было больно даже произносить имя Прилата. Таисия положила руку на плечо тети. Та благодарно улыбнулась. «И рада, что это может тебе пригодиться». Получив бумаги, Данте и адрес, Таисия спрятала их под одежду и принялась снова мерить шагами гостиную. Умбра тем временем продолжала беспокойно летать вокруг хозяйки, а Камила поглаживала голову спящей у нее на коленях Брайли. В вестибюле началась какая-то суматоха. Брайли заворочилась, но Таисия не сдвинулась с места. И в гостиную вошел отец. Они нашли то, что осталось от круга заклинаний в подвале. Камила встала с дивана и пошла успокоить брата. Брайли прикрыла рот ладонью и разрыдалась. Таисия как будто бы обратилась в лед. Ковер. Проклятие. Она забыла о пятне под ковром. Записи Данте жгли грудь. Это ее вина. Она должна все исправить. Исправить, кто бы ни стоял у нее на пути.